Глава 2. Бедность и богатство от Господа. Часть 2. Христианское отношение к деньгам Новый Завет выводит отношение человека и Бога на совершенно иной уровень. Он дает человеку небывалую свободу, но призывает взамен к совершенству. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Но почему в Евангелии Спаситель именно богатых, а не бедных, то и дело предупреждает об опасностях на пути к вечности? Дело в том, что богатство является для поврежденной грехопадением человеческой природы огромным соблазном. Редко кто может устоять против материальных благ, и каждый, искушаемый богатством, рискует погрузиться во множество грехов, Сластолюбие, серебролюбие, чревоугодие, скупость, безжалостность, эгоизм. Деньги, кроме удобства и комфорта, еще дают человеку уважение, знатность, славу, власть над другими людьми и многое другое, что тешит гордыню. А гордыня есть начало всех грехов. Именно из-за гордыни светлый ангел Деница отпал от Бога и стал дьяволом. Гордыня Тонкий яд, проникающий в душу и отравляющий ее. Поистине только человек, чистый сердцем и любящий Бога превыше всего, способен противостоять этому яду. Но значит ли все вышесказанное, что любому человеку, чтобы не погубить свою душу, лучше всевозможными путями убегать от богатства, как говорится, от греха подальше? Значит ли это, что лучше, подобно монаху, принести обет нестяжания и действительно раздать все, что имеешь? Стоит ли вообще православному человеку заниматься бизнесом, строить дома, организовывать предприятия, прокладывать дороги? Стоит ли вообще хоть как-то благоустраивать свою земную жизнь? Если верно утверждение, что православие является в хозяйствовании лишь сдерживающим фактором, что оно непременно предполагает отказ от всего земного, то тогда действительно уж лучше лежать на печи и ничего не делать. А то и печь разобрать и вернуться в пещеры. Если это верно, в таком случае успешный предприниматель – это действительно грешник, живущий в достатке и имеющий при этом не слишком чистую совесть. Такому грешнику один путь – рано или поздно все раздать и покаяться в своем страшном грехе. А пока не покаялся, что уж, пей, гуляй, живем одного. Однако при внимательном прочтении Нового Завета мы увидим, что Господь далеко не всех призывал освободиться от имущества и уж никого не призывал уйти в пещеры. Некоторые ученики Христа были очень богаты, и Господь вовсе не требовал от них становиться нищими. Достаточно вспомнить Иосифа Аримафейского и члена Синедриона Никодима, который, как один из правителей иудейского народа, без сомнения, был человеком весьма обеспеченным. Или, к примеру, Иаир, дочь которого была исцелена спасителем. И о нем упомянуто, что Иаир был человеком очень состоятельным. Почему же Господь не требовал у них раздачи имения? По всей вероятности, это были люди, которые знали, как правильно распоряжаться своей собственностью. То есть эти люди были лишены пристрастия к ней, она не препятствовала их духовному возрастанию. Поместный Гангарский собор церкви, бывший в середине IV века, сформулировал некоторые правила, направленные на вразумление тех, кто из чрезмерной ревности, граничащей с фанатизмом, пытался возложить на новообращенных христиан бремена неудобоносимые. Так под анафему подпадали в том числе и верующие, уничижающие богатство праведное и осуждающие тех, которые имели деньги и не отдавали их, как будто бы спасение было для них безнадежно. Собор принял 21 правило, вошедшая в Православной церкви в общий свод церковного права. Шестой Вселенский Собор согласием своим запечатлел священные правила, изложенные от святых и блаженных отцов в Гангре. Стоит задуматься, не подпадают ли и нынешние родители все отнять и поделить под это прещение. В одном из своих выступлений святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил о том, что православие вовсе не отрицает материальную сторону человеческого бытия, считая ее малозначимой для дела спасения. Церковь всего лишь призывает правильно расставлять приоритеты и помнить евангельские слова «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Праведный труд и созидание материальных благ оправданы, если используются для обеспечения достойной жизни человека, помощи его ближним и развития его духовного потенциала, тем самым исполняется призвание деятельного служения Богу и Отечеству. Или вот что пишет в своей книге Экономика и нравственность экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Слуцкий Филарет Вахромеев. Господь осуждает не то, что человек обладает богатством, а те случаи, когда богатство начинает обладать человеком, подчиняя жажде наживы любой ценой все лучшее в человеке. Не практические способности и деловая хватка плохи, а жестокосердие и цинизм, которые могут сопутствовать им. Недоход и неприбыль осуждаемы а преступные и аморальные способы их обретения и низость целей, достижению которых они могут служить. Богатство, как и красота, как интеллект, здоровье, талант – это большое испытание для тех, кто им обладает. Помните евангельскую притчу о талантах, то есть денежных единицах, зарытых в землю? Она свидетельствует о том, что в вину вменяется недостойное обращение с теми дарованиями, которые посылает Господь, но никак не сами эти дарования. Да, мы найдем много в русском языке пословиц и поговорок, говорящих нам о том, что издревле русский человек к богатству и богачам относился подозрительно и настороженно. Богатому черти деньги куют, пусти душу в ад, будешь богат. «В аду не быть, богатство не нажить». Скорее всего, это потому, что православному мировоззрению всегда была чужда идея богатства ради богатства, и успешность человека, его ценность, никогда не равнялась его достатку. Поскольку во главу угла православного человека всегда ставился Бог, то предпринимательская деятельность воспринималась им как служение обществу, путь к духовному совершенствованию и, соответственно, всегда поощрялось трудолюбие, потому что через праздность совершенство достичь невозможно. В книге Павла Бурышкина «Москва купеческая», где он пытается восстановить историческую справедливость по отношению к купеческому сословию, читаем. «На свою деятельность смотрели не столько, как на источник наживы, а на своего рода миссию, возложенную Богом или судьбой, Про богатство говорили, что раз его Бог послал, то потребует по нему отчета. В другой своей книге «Христианское отношение к богатству и бедности» архиепископ Иван Шаховской пишет «Смиренный обладатель богатства, считающий себя лишь управляющим этого богатства, принадлежащего Творцу, и справедливо владеющий им, приобретающий милостивые отношения к миру через него», конечно, не может быть причислен к тем богатым, о которых Спаситель сказал, что горе им нет. Таким богатым не горе, а радость, и радость вечная. К сожалению, когда в людях оскудевает любовь и ослабевает православное понимание мира, тогда и возникает всякое искажение человеческой души. Тогда богачи с презрением смотрят на бедных, говоря, что они лентяи, не желающие сами зарабатывать свой хлеб. Тогда бедные выдвигают лозунги «Грабь награбленная» и накопившаяся взаимная ненависть выплескивается в бунтах и революциях. Кстати, о награбленном. В России долгое время господствовала точка зрения Карла Маркса – который утверждал, что прибыль человека, обладающего капиталом, это, по сути, воровство, эксплуатация, присвоение себе прибавочной стоимости, которую производят наемные рабочие. Расчеты Маркса были весьма соблазнительны своей кажущейся логичностью и простотой. К сожалению, немецкий философ не учел некоторые моменты организации производства. Хотя бы такое, что так называемый капиталист не сидит сложа руки – а тоже вкладывает в производство свой труд, причем труд творческий, более сложный по своей природе. У Маркса наемный рабочий рассматривается как некий станок, средство производства, окупающие издержки на свое существование и чеканящие прибыль, а предприниматель как тля, высасывающая из него весь сок. Такая позиция оскорбительна и для предпринимателей, и для самих рабочих. Кроме того, Теория Маркса была написана, исходя из простого фабричного производства, но структура производств с каждым годом усложнялась, их невозможно было уже рассматривать на примитивном уровне. Пожалуй, точнее в вопросах рассмотрения прибыли был французский экономист Жан-Батист Сей и некоторые другие его последователи. Они говорили о том, что прибыль есть стоимостное выражение того, что создает предприниматель подобно тому, как заработная плата – стоимостное выражение того, что создает рабочий. Однако между прибылью и другими видами доходов есть существенная разница. Не существует предельной производительности предпринимателя. Из-за этого предпринимательская прибыль Это временное и уникальное явление по размеру в каждом конкретном случае, не зависящее от прибыли других предпринимателей, ее нельзя уравнять. Кроме того, предприниматель должен развивать производство, успешно конкурировать на рынке и нести на себе бремя риска за успех или неуспех своего дела, а следовательно, он может получить не только прибыль, но и убыток. На нем лежит ответственность за своевременную выплату зарплаты работникам, которые заключили с ним договора. Иногда, чтобы выполнить свои обязательства, ему приходится лишаться всего своего имущества. То есть, иными словами, труд предпринимателя существенно отличается от труда простых наемных рабочих. Всего этого классик марксизма как-то не заметил. Сам он за всю жизнь так и не научился зарабатывать. Он и его семья жили на деньги Фридриха Энгельса, которому отец-фабрикант оставил богатое наследство. В Этическом кодексе православного предпринимателя, документе, разработанном православной общественностью... По... Православный предприниматель признает, что заинтересованность в прибыли и росте стоимости компании является неотъемлемой частью предпринимательского служения. Из прибыли расширяется дело, что обеспечивает развитие компании и достижение целей служения. Вместе с тем, стремление к получению прибыли не является самодостаточной мотивацией. Важно, чтобы духовные и экономические побуждения соединялись в единую духовно-экономическую мотивацию, в которой прибыль и служение не противостоят друг другу, а гармонично соединяются. Как говорил святой Амвросий Оптинский, не прибыль портит людей, а люди прибыль. «Деловая активность, вопреки расхожему мнению, в христианской религии не осуждалась», пишет Юрий Голицын в статье «Предпринимательство и русский характер». Для Евангелия, например, даже расчет эффективности хозяйственной деятельности – явление вполне нормальное. «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек?» Более того, нормальное получение торговой или иной прибыли на вложенный в дело или в оборот капитал, причем норма прибыли может быть очень высокой. Да, наше общество разделено на богатых и бедных, но на само это разделение следует смотреть по-разному. С одной стороны, это наша беда, следствие поврежденной природы человека после грехопадения, ставшей несовершенной. С другой стороны, и в этом усматривается Божие произволение, Господь хотел, чтобы мы восполняли это неравенство братской, христианской любовью друг к другу, чтобы мы научились ценить друг друга не за красивые одежды и положение на социальной ступеньке, а по истинному человеческому достоинству. О том, что всяк человек, невзирая на его имущественное состояние, ценен в очах Божиих. Часто говорится в Евангелии. «Братья мои, — говорит в своем послании апостол Иаков, — имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь?» а бедному скажете «ты стань там» или «садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его, а вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию «Возлюби ближнего твоего, как себя самого», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Грех совершают те, кто презирает бедного за его бедность, но точно так же делают грех и те, кто только завидев богатого человека, начинает пылать гневом и яростью, подозревая его во всех преступлениях сразу. Оставим Божий суд Богу, так как не наше это дело судить ближнего, считать его капиталы или выискивать его грехи. «Не судите и не судимы будете», говорил Господь. Какую мерою меряете, такое и вам отмерится. И в этом есть великая христианская мудрость. В житиях святых есть примеры, когда люди становились угодными Богу только потому, что за всю жизнь никого не осудили. Итак, к богатству надо относиться правильно, а продолжением правильного отношения к богатству является правильное отношение к деньгам. К сожалению, у многих людей оно колеблется от мистический идолопоклоннического до уничижительного как к презренному металлу. В Древней Греции некоторые философы, чтобы показать свое презрение к деньгам, рассыпали их по улице или бросали в море. Святой Иоанн Златоуст называет поступки всех мудрецов глупостью и безумием. А в противовес этому, указывает на хозяйственность апостолов, которые в первых христианских общинах разделяли имущество всем, смотря по нужде каждого. Ибо всегда и везде дьявол старается оклеветать творение Божие, внушая, будто нельзя хорошо пользоваться имуществом. Все крайности далеки от истины. Преподобный Амвросий Оптинский вразумлял своих чад, У святых отцов говорится, что «краи бесовские суть», то есть, что крайности происходят от подущения душевных врагов. Безрассудно быть пристрастну к деньгам и нерассудно пренебрегать ими. Деньги сами по себе, или вернее по цели, назначенной от Бога, вещь весьма полезная. Они заменяют недостаток простоты и любви между людьми. Без денег – Кто бы расчел людей? Были бы вечные споры и ссоры, и даже драки до убийства, а малыми монетами и даже ничтожными бумажками люди от всего этого избавляются, сами не понимая этого. Преподобный Авва Дорофей различал хранение совести в отношении к Богу, хранение совести в отношении к людям и хранение совести... Отрешаясь от пристрастия, Следуя совести в отношении вещей, пользуясь всяким благом во славу Божию, человек может достичь умения жить, выполняя свое назначение в самых различных условиях. Но когда отношение к деньгам неправильное, они становятся злом. Житие святого Серафима Вырицкого сохранило нам рассказ его духовной дочери. Вот он. «В молодости я была необыкновенно красивой. Сватались за меня тридцать два жениха, всем отказывала. Тридцать третьему не отказала, очень понравился. Скромный, чистый, совершенно не испорченный и так любил меня. Был он крупным заводчиком-миллионером, жили в старинном особняке, родилось двое деток, муж приходил с работы в одно и то же время, всегда ждала его, хорошо было вместе, но постепенно деньги стали портить. «Миллионы твои, трать на что хочешь» стала уговаривать мужа, «Почему мы не устраиваем балы и вечера? Неужели денег жалко?» Устроили первый грандиозный прием с сотнями приглашенных. Все веселились, танцевали, и понеслось. Один за другим вечера, балы, приглашения. Я как в угаре каком-то стала жить. Деток совсем забросила. И муж постепенно изменился, как будто чужим стал. Раньше никогда не опаздывал с работы, а тут начал задерживаться. Однажды он не пришел совсем. Явился он только на следующий день, совершенно пьяный, еле на ногах держится. Я ужаснулась, ты в таком виде, что это значит? А он в ответ, что я не мужчина, выпить не могу. И такое ожесточение и безумие на меня нашло, что подумала, вот приведут детей с прогулки, я их застрелю, потом с себя. Сидела я за столом и ждала детей, а револьвер на столе. В душе все было черным-черно, такая тяжесть навалилась. Вдруг какая-то волна охватила меня подняла взгляд на икону Казанской Божьей Матери, висевшую в углу комнаты. Я зарыдала, упала на колени. «Помоги, Матерь Божья, что я хочу сделать страшное? Помоги!» Эта история, к счастью, закончилась хорошо. Ее герои одумались, покаялись, и их жизнь наладилась. Но так бывает далеко не всегда. И стоит сказать, что в особую группу риска входят дети богатых родителей. Еще не научившись зарабатывать и ценить деньги, они легко и бездумно приучаются их тратить. Можно собрать печальную статистику по тому, сколько хорошо обеспеченных детей стали алкоголиками, наркоманами, у скольких не сложилась карьера и семейная жизнь. Кстати, понимая это и желая детям счастья и благополучия, Некоторые русские миллионеры в дореволюционное время завещали свои основные капиталы не детям, а государству. Они оставляли наследникам только некую часть имущества, особенно если видели в них неспособность управляться с деньгами. Деньги для человека, как и еда, хороши в меру. Еда может спасти человека от голодной смерти, помочь ему жить в этом мире, но от чрезмерного и обильного употребления яств может случиться и заворот кишок. Кстати, почему священное писание и святоотеческое предание всегда предостерегает человек от греха? Что на первый поверхностный взгляд выглядит как нудная система запретов, ну что за жизнь, этого нельзя, того нельзя. Важно понимать, что это из исключительной любви к человеку, потому что Богу и его мудрецам святым лучше, чем кому-либо известно о печальных и страшных последствиях страстей человеческих. Слово «страсть» Не случайно одного корня со словом страдание. Страсти приносят страдания, а избавиться от страданий и в этой жизни, и в последующей можно только избавившись от страстей и грехов. Поэтому путь умеренной аскезы, путь исполнения заповедей Божиих это и есть тот самый путь к счастью, который так долго и безуспешно ищет человечество в совершенно других местах. Для предпринимателя самоограничение – это когда его деньги находятся в обороте, в деле, когда они работают. Такие черты, как рачительность и бережливость, для него не просто желательны, а необходимы. Бережливость не есть скупость. Скупость хочет удержать деньги при себе, ради них самих, а бережливость – это правильное, разумное использование денег. Пример бережливости показал сам Господь Иисус Христос, сказавший апостолам после насыщения хлебами народа «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». В своде нравственных принципов и правил в хозяйствовании, который был принят на Восьмом Всемирном Русском Народном Соборе, сказано «Деньги – лишь средства для достижения поставленной цели. Они должны находиться в постоянном движении, в обороте. Дело – Настоящее, захватывающее целиком, вот богатство предпринимателя. Святой Иоанн Златоуст говорил, «Это я говорю не потому, что деньги грех. Грех не уделять их бедным и плохо пользоваться ими. Бог не создал ничего плохого, но все очень хорошо, так что и деньги хороши». Предприниматель должен разумно относиться к деньгам, и в том случае, когда они ему не нужны на сегодняшний момент, относиться как управляющий, которому они переданы в сохранение. Если сегодня он не видит, как их разумно употребить, возможно, завтра Господь укажет ему новое дело или новое служение, для которого потребуются именно эти деньги. Принципы бережливости и разумного пользования распространяются и на отношении к вещам. Например, прежде чем покупать новое, крутое средство передвижения, всегда стоит подумать, а с какой целью это делается. Это действительно необходимость? Или только желание выглядеть лучше других? Покичиться своим богатством. Всякою вещью, всяким благом в жизни, с христианской точки зрения, человек должен пользоваться не по произволу, а в соответствии с их назначением и с назначением своей жизни, неся нравственную ответственность за это пользование».